Эптици ты никуда не делись, угрюмо бросил он, глядя в сторону. С одной стороны клешни, с другой венгаровы выкормыши. Ты не ясый сейчас и мыши не сладишь. А жаль, как ты эти галеры крушил. Любо дорого посмотреть, вот только до конца не довел. — Да не дергайся ты, дай ладонь перевязать, кровью же не зайдешь. Вот ведь дело, порезы-то совсем мелкие, а кровят, словно главная жила пересечена. Фесс обессилен откинул голову затылком, опираясь о холодный камень. — Сколько же всего вместили в себе эти мгновения? — Этлау, когда бреннерцы побежали. Что ты увидел? Только скажи правду ради твоей веры в Спасителя. Инквизитор отвел взгляд. Ты уверен, не ясать, что тебе это нужно? Мало ли что примирещиться могло, когда такая магия в дело пошла. Скажи правду, Этлау. Ну хорошо. Единственный глаз отца экзекутора вновь воззрился на фесса. — Чудищем ты сделал, Саньясать, самым натуральным чертом, как в детских сказках о спасителе, что ребятишкам рассказывают, с крыльями, хвостом, а уж пасть такая, что любую тварь из зминых лесов один вид ее напугал бы до смерти. — И все? — вытолкнул слова некромант. — А чего ж побежали-то все? Так решили что вот сейчас разрушители воплотиться безыскусно объяснил инквизитор даже я признаюсь поддался ну так то уже прошло и у тебя и у меня вставай вставай не ясыть давай на мое плечо бопрись и уходим отсюда порт уже не удержать а если птенцы воркин рвутся так тогда и вовсе всему конец А вот, пей давай, а то опять без свалишься!» Голова у Фесса кружилась, кровь еще сочилась сквозь тряпицу, однако с помощью Этлау он сумел выпрямиться. Его святейшество хотел заклять и перемещение из «Обойдется его святейшество!» — неожиданно резко бросил инквизитор. «Решил, что долг свой перед спасителем до конца выполнил!»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 Жаль, что дочки твоей тут поблизости нет. Уж она-то бы навела порядок. — Вот единственное, что меня со всем этим мирит, — скрипнул зубами Фэс, что здесь нет моей дочери. — Напрасно сердишься, неясыть. Совсем напрасно. Сегодня ведь не просто битва за Заркин, хоть и прозываемый святым городом.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 Эклау усмехнулся, сверкнув единственным глазом. — Ты, не ясыть своим превращением, едва не заставил меня самого под штаники намочить. Что ж говорить о бедных простых рубаках? — Бедных? Простых? Ф.С. постарался вложить в вопрос побольше сарказма. — Именно! Бедных и простых! Ягнят в лоне Святой Матери Церкви!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 что слуги-спожители не могут ошибаться, что все их поступки продиктованы свыше, что нет иной правды, кроме его слова. Когда ты <кхм> изменился, они поняли, вернее, почувствовали, чтобы такое понять, нужно иметь чуть больше соображений, чем у них. Так вот, они почувствовали, что не имеют над тобой больше власти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 святая церковь была его самым старым страшным и последовательным врагом в авиале если не считать западной тьмы конечно кстати а где Ферус? – припомнил некромант. — Ферус остался у пантифика после того как меня схватили больше беднягу не видел отозвалсяый плау нет он ты думаешь не ясыть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 — Быть может, он не единственный, кого саладорские чада заслали к нам, но я их не знаю. — А что, обязательно знать? — Обязательно, иначе заклинание не сработает. — Ну что ж ты так, преподобный отец-экзекутор? — Оставь свои смехушечки, неясыть. Впрочем, оно и хорошо. Раз язвишь, то пошел на поправку».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 И сломил негатор бедняги Марка. Да будет земля ему пухом. Поэтому из двух зол, как всегда, выбрали третью глупость. Оставили магию и нашим и вашим. А как надо было, на всю катушку, как говорят у вас в академии. Но негатор же не обязательно подавляет любую магию. Его можно настроить только на вражескую.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 — Я думаю, — досадливо прервал его Итлау, что ни на клешни, ни на сладорцевых молодцов наши артефакты просто не действуют. — Хорошее объяснение, дельное! — умолчав, уронил некромант, решив пока не обострять вопрос. — Иное вряд ли получится, — фыркнул отец-экзекутор. Они давно миновали кафедральные соборы, ратушную площадь с лобным местом, оставили позади Курию. Звуки битвы приближались. Фесс мало-помало оправился и шел почти что сам, лишь опираясь на плечо указавшегося неутомимым Этлау. — А тебя, преподобный отче, выходит, можно поздравить с освобождением? — Выходит! Помедлив, нехотя отозвался инквизитор. «Просто удивительно, что его святейшество так обеспечен. «Не до меня ему!» — буркнул инквизитор, но как-то неуверенно. «И вообще, неясыть, что за разговоры? Мы с тобой уже дрались вместе, и, по-моему, неплохо. И сейчас вот снова кулаками махать, а у тебя все какие-то вопросы заковыристые!»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 «Нам за грехи посланные. Не берет их, почитай, ничего!» «Вот мы и поглядим!» Эклау бесцеремонно прислонил Фесса к стене. Над головой некроманта покачивался аккуратный крендель. Они оказались возле лавки булочника. Дом был брошен, однако запах ароматной сдобы остался и сейчас почти что сводил Фесса с ума».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 Работал, бедняга, до последней возможности. Некромант благодарно кивнул и впился зубами в ароматную хлебную мякоть. Корочка хрустит, внутри тепло, м-м, объеденье. Лопай, неясыть, лопай. Много крови потерял, давай хоть поешь чуток. Спасибо, Итлау, не за что. Это я себе забочусь, ты не думай. Давай, мастер некромансер, готовься. Скоро наши птенчики и до нас доберутся, развязно бросил бывший инквизитор. Сам готовься, святоша. В прошлый раз чуть не описался. Давай, заранее сходи отлить, не остался в долгу Фесс. Эплау расхохотался с неожиданной силой, хлопнув некроманта по плечу. Вот таким ты мне нравишься больше, не ясыть.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 — Коль до рассвета доживем, — закончил некромант. — Ночь скоро кончится! — Идлау поглядел на небо. — Глянь, неясыть, и тучи разошлись. — Звезды-то какие! Кажется, сейчас вниз посыплются, как яблоки! — Тебе никак потянуло на поэзию, преподобный отче? — Если ты считаешь, что мы не дотянем до утра... То, пожалуй, разумно будет попробовать что-то новое, парировала Тлау. Слушай, инквизитор, Фэс колебался. Хочу все-таки тебя спросить. Они живы? Сухо отозвался одноглазый священник. Я тебе не солгал. Но чтобы вернуть их жизни потребуется <кхм> немало времени и усилий.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 В безумной надежде отыграться, но, как известно, если на первую клетку шахматной доски положить два зерна, на вторую — четыре, на третью — восемь и так далее, то на последняя окажется столько, сколько не собрать и всем пахарям мира. Так и Муфессу не собрать средств для последней ставки, и он упорно отказывается признаваться себя в этом». «Идут! Идут!» — завопили впереди. Фесс вздохнул, прикончив последний крендель. «Хорошо работал неведомый булочник. Плюшки с корицей, мм, мягкие, сочные, объедение. Сколько можно, а, кэр?» Давным-давно в совсем ином мире нашедший его почтальон передал последнее послание тетушке где она умоляла непутевого племянника вернуться. Может, она была не так уж и не права? С грохотом лопнул огненный шар. Угловой дом в шагов от баррикады тяжело вздохнул, словно от нестерпимой боли. Я сел, выбросив целое облако кирпичной пыли. Хороший дом. Наверное, преуспевающего купца или искусного ремесленника —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 Совесть моя промолчи, что то что-то она меня не замучит. Их надо остановить, просто уничтожить как взбесившихся псов. Может даже жалею в душе несчастных и ни в чем не виноватых животных, Просто чтобы жили другие, не заболевшие. По улице опрометью неслось сдюжину защитников Аркина, Воины и монахи вперемешку.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 «Точно, отца Суэльтона и впрямь не хватает. Неужто настолько перепугался, что обо всем на свете забыл, шкуру свою спасая?» «Вряд ли!» Инквизитор привстал, силе что-то разглядеть в облаках дыма и пыли, скрывших все перед баррикадой. «Устыдился, скорее всего. Сейчас, небось, где-то тут. Просто мы с ним разминулись. А, ага, вот и наши возлюбленные чада.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 самих птенцов, на мгновение окутывало нечто вроде прозрачных радужных коконов. Явно какой-то вид магического щита, от которого бессильно отлетали пущенные почти в упор арбалетные болты. «Хитрые мерзавчики!» хмыкнул Этлау. «Расходовать силу разумно!» «Она у них заемная», напомнил некромант. Гар Солодорца». Если вынудить их его растратить, то они снова заставят кого-нибудь уйти, – перебил инквизитор. Один раз ты не я с этих остановил, но, по-моему, стоило это тебе слишком дорого. Как можно говорить о дороговизне, если мы оба живы? Пожал плечами Фэс. Не спи, преподобный. Постарайся сместим щиты, я сделаю остальное. Разогнался, проворчал Итлау. Тоже мне десятник, нашел себе волонтера новобранца. Однако мешкать больше и в самом деле не стал. Лишенный сана, но не способностей к святой магии инквизитор подчеркнуто избегал обращаться к силе сущности, словно стремясь выбраться на одному ему ведомую тропу из топкой трясины,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 Вытащив небольшой нательный косой крест, перечеркнутую стрелу, символ спасителя, обычно висевший у него поверх одеяния, исчез, наверное, отобрали в застенке, Петлау громко, нараспев, читал молитву, самую первую, которую учат совсем маленьких детишек. «Господин и Спаситель наш, приидя мя, Сохрани от злотаящегося, от недруга зломышляющего, От неверных путей тьмы в помыслах!» Шарнисто пылающего света все расширялся, Расталкивая умирающую ночь, и птенцы невольно попятились. П.С. высматривал среди них старшую, И не без оснований, полагая, что стоит выбить ее...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 И не убоюсь я ни не пути неправедного, ни дороги позапущенной, ибо ты со мною всегда в беде и в радости, спаситель. И покорно жду я суда твоего. Продолжал тем временем и Клау, давя попятившихся птенцов напором из сияния. Их щиты один за другим исчезали. Нашла дорогу удачная арбалетная стрела. Мальчишка в переднем ряду схватился за пробитое на вылет бедро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 Святая магия не могла выстоять против ускользающей силы совладорца. Птенцы быстро взялись за руки, перед ними вновь замерцала призрачная радуга. Из-за выдвинутого щита вырвалась молния, мимоходом лизнула двоих стрелков, задела стену дома по левую сторону от баррикады и вроде бы безвредно лопнула в сиреющем небе.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 древним как мир способом увеличивающей силы, накладывающих одно заклинание магов. Пришла пора платить за заемную и неправедную силу, за безымянную деревню на пути сюда, за все. Смотри роман «Война мага», том второй. Насерас Фесу не было нужды возводить вокруг себя черную башню или окроплять собственной кровью ключ озачарованный клипсидры, защищавшие помимо всего прочего еще и от последствия отката. Никромант ударил простым, надежным, не требовавшим пентаграмм, рун или воскуривание заклинанием могильным ветром, считавшимся одним из основных в базовой мальфицистики наряду с уже упоминавшимся облаком джамны.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 Фесс почувствовал, как ему под дых тоже въехал незримый кулак, но с трудом удержался на ногах. За первый настал черед второй пятерки птенцов, пытавшихся укрыться за выступами фасадов. Напрасно. Прежде чем кто-то из них успел в последний раз вспомнить маму, ноги их подкашивались. Мальчишки и девчонки без чувств впадали на жесткий камень.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 Все в тех же широких шароварах, некогда идеально снежные белизны, а теперь драных, перепачканных и прожженных во множестве мест. Над головой девушки все тем же белым огнем, что и сферы Тлау, горела приснопамятная памятная корона Солодорца, какие он возлагал на своих птенцов там, в мертвой южной пустыне. Смотри роман «Война мага», том второй. Заклятие некроманта рассыпалось, растаяло, как ему и положено, согласно классическим учебникам того же Радауса. Старшая смела чары Фесса играючи, с той же издевательской легкостью, что и Венгар творил волшбу, стоя перед кипящими бессильной яростью Фессом и драконицей. «Ты, враг мой!» — донеслось до Кэра.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 а в воздухе вокруг них медленно угасало знакомое свечение святого пламени. Им преподобный сумел встретить атаку саладорца, отразив первый самый страшный удар. «Какая трогательная сцена!» — глумливо произнес Эвенгар, брезгливо перешагивая через пятна черного жирного пепла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 О, вот и наш доблестный отец Атлау, от притворившись, что только сейчас узнал его, всплеснул руками Саладорец. Меч веры, щит святой правды, надежда, опора, святой матери Церкви. Как тебе понравилась та небольшая пьеску, которую они разыграли перед тобой, неясать. Какая пьеска? Прохрипел Фесс. Солодорец театрально поднял брови, изображая несказанное изумление. Да, порой способность читать чужие памяти доставляет столько разочарований в человеческой природе. Впрочем, мне подобное разочарование не в диковинку. Дорога к осознанию трансформы, ее необходимости всегда начинается с подобного. Что же до пьески? еще не понял, неясно, что арест и лишение Сана, нашего милейшего отца Этлау, есть всего лишь спектакль, поставленный для одного единственного зрителя — тебя!» Сердце некроманта сжалось, он в упор взглянул на Этлау в его единственный глаз. Инквизитор только пожал плечами». «Ты забыл, что говоришь с тем, кого по праву можно поименовать отцом лжи. Он еще и не такое скажет». «Зачем мне говорить такое, если я сказал чистую правду?» — развел руками Венгар. «Погляди на меня, лишенный сана! Дерзнешь? Или побоишься, что я выверну наизнанку твою жалкую душонку?» И явлю всем ее гнилое дно, где только похоть, властолюбие да извращенная жестокость. И явился сюда потолковать обо мне? Раскрыть, так сказать, глаза некроманту? Некроман давно обо всем подозревал, только не подавал виду. Фесс тяжело подвинулся, сел. Хорошо бы хоть к чему-нибудь привалиться, но вокруг не осталось ни единой целой стены, даже развалин. Кончай эти душеспасительные беседы, шалодорец. Ты выиграл, мы проиграли. докончи да то, зачем явился сюда. Не волнуйся, не неясыть. Как я уже имел честь тебе говорить, все, что бы ты не предпринял, послужит лишь к вязчему успеху моего предприятия.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 «Дорогие мои, меня, увы, влекут неотложные дела. Да и спасибо тебе, дорогой некромант. Если б не твое дыхание радалось, меня бы тут не было. Смерть моих птенцов открыла мне дорогу в Аркин. Былые понтифики, не считая нынешнему ничтожеству, приняли соответствующие меры предосторожности». По лицу Венгара пробежала до за неприятная гримаса. Но они погибли за меня. Убитые тобой не ясать. Моим коллегой перемесло. Еще одна глумливая ухмылка. И мне открылась тропка!» Верно, старшая. Он властно обнял подошедшую девушку за плечи. Верно, у великий учитель. Восторженно выдохнула та.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 Западную тьму ограждает двойной барьер. Я намерен снять его. Кривая усмешка. Ты спросишь, зачем я все это тебе рассказываю? Да все потому же, мой юный нетерпеливый друг. Все твои действия, любые твои действия, послужат мне только на пользу. Ты просто неясыть.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 Аркин не зря называли святым городом. Его обороняли не только бреннерские воины, не только полки рядовых братьев или дружины ополченцев. Что-то неправильное, нарочитое чудилось Фессу в этих эвенгаровых речах. Если ты задумал трансформу, если ты верный слуга сущности, то к чему все это? Но пьеска!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 «Дочка, как хорошо, что ты далее...» «Папа, я иду!» Растолбенев, некромант невольно вскинул взгляд. С небосклона прямо на них стремглав мчалась яркая, слепящая искра, словно сорвавшаяся с весеннего листа капля чистейшей росы, в которой на краткий миг ее полета... Вспыхнул близнец могучего дневного светила. Старшая вскинула руку, и одновременно сверху низринулся поток драконьего пламени. Вспышка, грохот, некроманта швырнула оземь и протащила, безжалостно обдирая бока, добрый десяток сожений. папа Па-па! — рыся.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 Внезапно свистнула стрела, стена мглы лопнула, извергнув десятки невысоких коренастых фигурок. Паури шли за своей возлюбленной шхар, не боясь ни пламени, ни смерти. Следом за ними топали зомби, подъятые Фессом. Эти стремились к своему повелителю. — Целлодорец, уйдет! — заорал инквизитор в самое ухо Фессу. «Рысь, осторожнее!» — не обращая внимания, крикнул некромант. Жемчужная драконица едва увернулась от пронесшейся рядом молнии. Но со спины птенцов уже брали в клещи, набегавшие по ури. И чадо и рассудили правильно, что сегодня не их день. Старшая что-то выкрикнула, и, соблюдая строгий порядок, прикрывая друг друга... Тенцы стали отступать благоразумно, не расшвыриваясь больше молниями. Рысь зарычала, расправила крылья, готовая рвануться в погоню. Тьма с ними! Взвизгнул Итлау. Саладорец, Саладорец бежит. За ним не ясыть за ним. Дочка, тебе нельзя. Можно, папа, можно. Рассмеялась драконица.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 «Ескоразыгранная для тебя одного», — вспомнил некроман слова Эвенгара. «Очень может быть, очень даже может. Святой Престол пытался разыграть головоломную комбинацию, но удар клешней спутал им все карты. Так или иначе, у Инквизитора сейчас своя собственная партия. Он и Рыська правы, как не печально. Эвенгар не должен уйти». «Идем, только я переноцелю неупокоенных». «Ради всего святого, не мешкай, некромант!» — простонал Этлау. «Если Солодорец получит то, зачем он сюда явился?» «Не трать красноречие, ты не на проповеди, святой отец!» — оборвал инквизитор ФС. «Сейчас! Совсем чуть-чуть!» Птенцы скрылись, преследуемые по пятам неустрашимыми паури. Молчаливые вереницы пошатывающихся зомби прошагали мимо, направляясь к порту. Некромант надеялся, что у защитников Аркина хватит ума дать сцепиться двум мертвым армиям. С неба потянулись уже знакомые черные рукава смерчей. Похоже, уходил еще кто-то из птенцов. Но Фэс не успел даже испугаться. Витые копья тьмы впивались в крыши домов, разметывались стены, но не производили сотой доли тех разрушений, что вызвало отлика в несчастном Орвесте. — Ты видел, некромант? Они не могут сладить с Аркином? — Вижу, Итлау, вижу. Тем не менее, святой город горел. Не спасали многочисленные речные рукава. Где сейчас Курия? Что делает пантифик Почему не защищают свою столицу? Призови нас! Ворвался в сознание густой бас. Рысяш подпрыгнула на месте. Кто это был, папа? Инквизитор, не понимающий, вас, на девочку Дракона. О чем ты, дитя мое? «Кто звал тебя, пап?» Рысь полностью проигнорировала отца-экзекутора. «Не знаю», — развел руками Фесс. Драконица покачала головой. «Мне это не нравится», — объявила она. «Впрочем, это потом. Все потом. После Саладорца». Таинственное чекио племени хранителей кристаллов уверенно вело Рысь по следу. Фесс ничуть не удивился, поняв, что они направляются прямиком к кафедральному собору, по-прежнему гордо и неколебимо возвышавшемуся над окутанным дымом тяжело, если не смертельно раненым городом. «Ты хорошо знаешь Аркинский катакомбы, Тлау. Где оно может быть, то, что ищет Солодорец?» «Вопросы у тебя неясыть. Я не был посвящен во все секреты Аркинского понтификата».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 А если потесниться, так влезли бы и все пять. Просторные нефы, поддерживаемые исполинскими колоннами арки. В нишах застыли статуи, прославленных подвигами во славу спасителя смиренных его служителей. Повсюду золотые оклады, искрящиеся самоцветы, тонкая резьба, отполированный мрамор. Удивительно, — слух подумал Фесс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 Заметил Фэс, когда позади осталась очередная винтовая лестница, с его-то способностью перемещаться в один миг куда угодно. Вряд ли он может проходить сквозь стены, неясыть. — Хотелось бы верить, проворчал некромант. Никогда еще не сталкивался с такими врагами, итлау. Я тоже, признался инквизитор. Правда был один в свое время. «В черной башне!» «Ну да, ну да. Один был, а другой ее штурмовал», — отозвался Фэс. «Не льсти ни мне, ни себе, отец-экзекутор. Орзнь, мы и Венгары в подметки не годимся. Даже втроем с Рыси мы ему в лучшем случае ровня. Да и то я сомневаюсь». «Сомнение — вещь гибельная», — провозгласил атлау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 Быстро переспросил инквизитор, и глаза его как-то подозрительно скосились в сторону. «Так его же у меня нет, неясыть! Отобрали его у меня и обратно не отдали!» Песка для одного единственного зрителя. «Ну, на нет и суда нет», — слух ответил некромант. «Тогда что ты предложишь?» Они осторожно крались пустыми и темными коридорами. Покачиваясь, плыл перед ними сотворенный Айсанне шарик света. Рысь воинственно поводилась с саблей, словно ожидая, что Солодорец внезапно вынырнет из тьмы прямо перед ней. — Курия! Чего-то ждет! — вместо ответа вдруг проговорил инквизитор. — Негаторы магии, столько веков верно служившие святому городу, бездействуют! — Это, разумеется, неспроста. Его святейшество, похоже, решил обхитрить всех, включая империю клешней и Саладорца, оманивает имперских зомби вглубь города, — понимающий кивнул Фесс. — Именно. Зомби, птенцов и самого Саладорца, А заодно мятежного некроманта и оступившегося инквизитора, продавшихся тьме. — Слишком сложно, — усомнилась рысь. — Аркинские понтифики интриговали втихую целое столетия, вздохнул Итлау. Стравливали бинских нобелей друг с другом и с императорским двором. Одерживали бесконечные свары баронов Эгеста, не давая создаться единому государству. Они привыкли. Инквизиция правила не только страхом, а тут такая возможность. Город нетрудно отстроить, а вот заполучить славу победителей клешней, разрушителей Саладорца разом, ради такого его святейшества архипрелад —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 «Что там у вас? Что за погреба?» «Нету там ничего, я же сказал!» Раздраженно прошипел Клау. «Все сколько-нибудь важное, много ниже». «Где туда спуск?» «А прямо перед твоим носом, некромант!» Инквизитор махнул в сторону глубокой темной ниши справа от них, где начиналась очередная винтовая лестница. «Солодворец там!»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 «Охотно уступлю тебе сию честь, преподобный отче!» Рысь подозрительно легко согласилась замыкать процессию. Спускаясь по ступеням, некромант ощутил в груди незнакомый и противный холод. «Не страх смерти, к нему он давно уже привык, пройдя столько схваток в авиале. Нет, что-то худшее, предчувствие неотвратимой беды». Шарик света послушно угас, воцарилась полная тьма. Впереди ни малейшего проблеска. Солодорец, если он там, не нуждался в освещении. Оно и неудивительно, пролежать столько времени в саркофаге. Ступени кончились. Воины Серой Лиги положено видеть в темноте не хуже кошки, но на сей раз взор Фессо... Заткала какая-то особая, совершенно непроницаемая тьма, рассеять которую могла бы только достаточно сильная магия или или драконий огонь. Некромант даже не почувствовал, как перекинулась рыся, настолько стремительная и гладко она это проделала. Поток клубящегося пламени покатился вперед, словно морская волна.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 «Прекрасная атака! Жаль, только бесполезная! Меня таким не проймешь!» «И заклятия ваши дорогие коллеги, тут ничего не сделают! Впрочем, призывать вас смириться с неизбежным не стану! Все равно не поверите! Ну, кто следующий хочет попытаться?» Рысь глухо рычала, когти впивались в камень, лапа медленно ползла, царапая пол.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 Я забираю то, что принадлежит мне по праву. — Ничего ты ниоткуда не заберешь, овенгар Солодорский! Прогремел усиленный незримым рупором голос аркинского понтифика. Итлау был прав. С первого до последнего слова. Потому что Курий в самом деле устроила засаду, охоту с живцом. В стенах с грохотом рухнули вниз плиты, скрылись в предусмотрительно вырубленных пазухах. Через открывшиеся проходы ринулась толпа воинов, большинство бреннерцы. Среди них затесались монашеские рясы мастеров святой магии. Впрочем, зачем они здесь Фэс не понял? Потому что в единый миг ожили все аркинские негаторы и чародейство сминая,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 и надеюсь, что мне сохранят жизнь». И венгар с самым сокрушенным видом протянул руки, словно сам предлагая заковать себя в кандалы. «Ха-ха!» — каркнул и каркнул у глаза и угорели. «Значит, есть на свете справедливость! Рок наказан, добро торжествует, как и положено, как и заповедано им!» «Ты отступник, не упоминай его в суе!» — грозно дернул Лау невидимый понтифик. «Вина твоя еще не искуплена обвинения не сняты, но мы признаем, что своими сегодняшними деяниями ты заслужил известное снисхождение. Стража заковать солодорца!» «Железо на руки и на ноги, да гирю потяжелее!» «Снисхождение, ваше святейшество! Снисхождение!» Простонал Эвенгар. «В конце концов, я ведь нанес не так много ущерба. Аркин претерпел много разрушений от Империи Кришней, не от моих птенцов. Я готов раскрыть все секреты, готов!» — Об этом воскресший мы побеседуем особо, — посолил архипрелад. — Ну, кандальщики, где вы там? Шевелитесь, если не хотите, чтобы вас оставили в виале Ого, да его святейшество, похоже, не расстался с мыслью выбраться отсюда, — подумал некромант. — Смиренно предаю себя в руки справедливейшего из земных судов. Покаянно проговорил Венгар. Он казался совершенно раздавленным. Исключительно разумный и верный Саладорец одобрил пантифик. Будь послушен и тогда быть может я найду способ использовать твои знания, после чего, конечно, смогу его наградить за верную службу. «Всецело предаю себя в распоряжение вашего святейшества», — низко поклонился Солодорец. «Вы победили, что доказывает ваше право отдавать мне приказы, незазорно подчиниться более разумному. Вот только...» «Ваше святейшество, что же делать с ключом? Его хранилище разбито, о чем я теперь горько сожалею». Самым робким, заискивающим и покорным видом Венгар опустил руку в углубление, выпрямился, сжимая нечто черно-красное, вспыхивающее багровым. Фест так и впился глазами в заветный ключ. «Аркинский ключ! Его цель! Ради которого он сунул голову в пасть зверю, полез в катакомбы святого города!»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 Кубики выглядели соединенными совершенно хаотично, безо всякой системы. Что же мне с ним делать, ваше святейшество? Сокрушенно проговорила Венгар, крутя странные вещицы в руках. Древние заклинания разрушены. Оставлять ключ на воле опасно. Вы ведь знаете характер всего артефакта. К чему все это может привести? фи безмолвствовал и затребованные им кандальщики от чего-то тоже не торопились венгар поднял ключ к самым глазам «Вы ведь, конечно внимательно изучали его историю ваше святейшество не могли и не изучать это делает каждый архиепископ, начиная свой пантификат И в вашем личном сверхтайном архиве, конечно же, говорится, почему и как. Погиб некий маг по имени Фригот Готлибский. Фэс вздрогнул. «О, ты ни о чем не подозревал, дорогой коллега. Фригот Готлибский считается героем, сложившим голову в неравной битве с голодным зомби. Все это так».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 «Неправдивые речи! О, ваше святейшество, ваше святейшество!» — укоризненно покачал головой плененный чародей. «Я всего лишь напомнил об опасностях, которые таит себе этот ключ. Раз покинув свое хранилище, вы не дали мне договорить?» «Фриготу объяснили, что черт и факт можно использовать лишь один раз»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 что святой престал не на йоту не изменился за прошедшие три века резко перебил первосвященник очародей точно такие же голубцы лухи ослы решили что могут наложить лапы на самого эвенгара саладорского обманувшего саму смерть да да как же держи карман шире!» «Получайте вы все!» И он одним движением раздернул ключ на две половинки. Фесс опоздал на считанную долю секунды. Он опередил всех — воинов Бреннера, монахов, каких-то служек, кинувшихся было к пленному магу. Некрован со всего размаха врезался плечом в поставленный сладорсом барьер, проломил его словно легкую стенку — Я оказался совсем рядом с авенгаром. Тот уже начинал исчезать, бледнеть и таивать. Однако в раз справиться со всей совокупной мощью негаторов святого города не смог даже Аркинский ключ. Пальцы Фесса успели вцепиться в руку Саладорца, она стремительно теряла материальность, однако некроманту хватило и оставшегося у него короткого мгновения. Венгар взвыл от боли, на сей раз неподдельно. Фэс с одним движением вырвал у него половину разъятого артефакта. Левая рука Кэра выхватила кинжал. На кострие клинка нашло только пустоту. Саладориц исчез, а там, где только что пульсировала алым вторая половинка аркинского ключа,